А вы, знаете, а, а вы знаете, почему рыба не клюет? Ну, и почему же? Потому что у нее клюва нету! <реклама> Вечером, когда солнышко уже зашло и выглянула луна, малыш спрашивает папу. Папа, а папа, папа. папа. Папа. Да, сынок? А, а почему солнце светит и греет, а луна светит и не греет? Ой, не знаю, а Саня, иди лучше спать! Не, ну почему, ну почему? Они же обе светят, обе белого цвета! Почему, а почему? Увелось так! Вот почему мы перед едой э, руки моем, а ноги нет? А? Дается аппарат доильный, подарочный на 12 персон. Доктор, доктор, вы знаете, мой муж, мой муж потерял свою прежнюю сексуальную энергию, вы представляете? Райт Свитил был такой, прям надела... Сколько лет? Музу, 75 ему. Ну, в таком возрасте от него нельзя требовать многого. Да? Да. А когда вы заметили это впервые? Ну, ну первый раз это прошлой ночью. И ну, сегодня опять утром тоже. Понимаете, его... вы.. <связи> Только водки не пей, а организм все равно на 80% состоит из воды. <свеч>